Глава сорок четвертая. То ли антибиотики так волшебно действовали, то ли организм у Крутого соответствовал его фамилии. Конечно же, мне хотелось верить, что и мои усилия сыграли свою роль. Даром я, что ли, отпаивала его морсами да бульонами. Как бы там ни было, в пятницу он чувствовал себя уже намного лучше. Горло почти не болело, а с исчезновением боли и температурой перестало подниматься. Два раза в эти дни больного навещал семейный доктор. Оказался он совсем не таким, за кого я его приняла с первого взгляда. Любопытство и слово охотливости никуда не делись, конечно, но дядечка он был призабавный, добрый и знающий. За такое короткое время мы с ним даже успели подружиться. И в каждый его визит я поила его чаем с чем-нибудь вкусным. Крутав уже давно перебрался из гостиной в свою спальню, и мне стало немного полегче. Хоть смогла спокойно прибраться в доме, как и передвигаться по нему не под пристальным вниманием чьих-то глаз. Смущало ли меня, что всё это время я не хожу на работу? Ни капельки. Во-первых, я её терпеть не могла, а во-вторых, такого было распоряжения непосредственного начальника. Сам Крутов, правда, постоянно решал какие-то рабочие вопросы, то по телефону, то по компьютеру. Ко мне за помощью не обращался, отлично справляясь самостоятельно. И последнему я была особенно рада. Пару раз ко мне порывался прийти Мишка, но делать это другу я категорически запретила. Не доверяла я его выдержке. Реакция его на Крутова могла оказаться непредсказуемой. а никаких конфликтов я точно не хотела, коль уж в моей жизни наступило затишье. И пусть продлится оно как можно дольше, хоть и Крутову в этом плане я не доверяла. С другой стороны, отделочники обещали закончить ремонт в моей квартире уже на следующей неделе, а это значило, что скоро я вернусь жить в родные пенаты. Один раз за эти дни я выбралась в больницу к Тёмке, Вернее, меня отвезла туда Олеся. Как сказал врач-нарколог, физически брат быстро восстанавливается и поправляется. Чего нельзя было сказать о его душевном состоянии. На фоне ломки у Артёма развивалась депрессия, которая грозила перерасти во что-то более серьёзное. И тут Олеся, когда я высказала ей свои опасения, категорически заявила, что никакой депрессии у Тёмки не будет. Гель спасть в депрессию, он не успеет, сказала, как отрезала Олеся. В понедельник его выписывают, и я отвезу его на хутор. Ну а там ему станет некогда о чём-то думать, рассмеялась она. Каждый день я находила время погулять вдоль леса, хоть и погода уже установилась зимняя с трескучими морозцами. В глубине души лелеяла надежду встретить ненароком Гаврилова. чтобы ещё раз попытаться заговорить с ним о картине. Но чудо не происходило. А звонить Гаврилову и назначать встречу я не рискнула. Да и что я могу сказать? Попросить прямо отдать картину Крутову? С какой стати? Спросит он и будет прав. На сегодня я наметила себе кучу дел, пока домработница была в вынужденном отпуске, стирки накопилось столько, мама не горюй. особенно учитывая, как часто приходилось менять болезнаму одежду и постельное бельё. Вот стиркой-то я и собиралась заняться после завтрака, который и готовила под тихо льющуюся из телефона музыку. Никаких особенных изысков я готовить не умела, да и не особо любила это дело, но накормить себя и крутово была обязана. А яичница и её производные уже у самой поперёк горла стояли. Вот я и решила заболтать блины. Говорят, они у меня получались ажурные и вкусные, на кефире и дрожжах. И встала специально пораньше, чтобы поставить подходить тесто. А сейчас жарила блинчики и любоюсь по зимнему снежному двору. Начало декабря отметил сильный снегопад, и к 4-му числу его навалило достаточно много. Кстати, о птичках. Надо бы расчистить тропинку к воротам. Смогу ли лопатой махать как-то не привыкла. А вчера Олеся не смогла заехать во двор из-за снега. Но такую большую территорию я точно не откопаю. О, блины, появился в кухне умытый, причёсанный и аккуратно одетый хозяин дома. Лариса меня и имени балует, да ещё и какими, заглянул он через моё плечо. Какими? Оглянулась Яна на него, испытывая неловкость, что стоит он слишком близко. Кружевными отозвался Крутов и, на моё счастье, отправился наливать чай. Помнится, такие пекла кухарка в моём детстве, а потом отец сменил её. Вторая готовила гораздо хуже. Возможно, и не хуже, подумалось мне. Просто из детства нам всё кажется вкуснее. Те же пирожки с повидлом. Жареные и длинные, которые и сейчас продаются в городском парке, в пекарне. В детстве они мне казались вкуснее. Хорошо, что пришёл Крутов, когда я уже дожаривала последний блин. Делать это при нём было бы неловко. В эти дни мы с ним непривычно много общались, особенно по вечерам. Я даже рассказала ему о себе. Про Тёмку, конечно, не хотела говорить, но за меня это сделала Олеся. выболтала, как на духу. От Крутого я ждала негативной реакции, осуждения и даже брезгливости. Но повёл он себя неожиданно. Спросил, нужна ли мне его помощь с братом. На что опять ответила Олеся, что всё уже под контролем. Спасибо ей, что хоть про Хутор не разболтала. Мне и так было неудобно, что во всём этом хоть и косвенно участвовал Крутов. финансировал же он из денег, что выделял на содержание сестры. Конечно, когда-нибудь я отдам все долги, но не раньше, чем смогу накопить такую сумму. А пока, в общем, пока мне не хотелось, чтобы он знал обо всём. Готово, поставила я на стол тарелку с блинами, сметаной и яблочное повидло. Крутов налил чаю себе и мне. Ну и мы приступили к завтраку учинно и в тишине. музыку я выключила, как он появился на кухне. Это ещё вкуснее, чем я думал, прикрыл круто в глаза, надкусив блин. А ты оказывается мастерица, с уважением посмотрел на меня. Хотела бы я сказать, что рецепт достался мне от бабушки, но нет. Я нашла его в интернете и уже давно. С тех пор считала своим собственным. Но блины и правда получались с кислинкой и очень вкусными. А ещё дырчатыми. Сколько времени тебе нужно, чтобы собраться? А задачил меня вопрос. Собраться куда? Сразу после завтрака поедем в офис. Как в офис? Сегодня же суббота. И что? Раз мы всю неделю провели в безделии, то будем наверстывать в выходные? И завтра мы тоже работаем. Посмотрел на меня круто так, что спорить я не рискнула. И кто это бездельничал? Я что ли? Это он целыми днями валялся в постели, а я крутилась тут как белка в колесе. С другой стороны, кроме грандиозной стирки, никаких других дел у меня не было запланировано. Ну а постирать я могу и вечером. Полчаса хватит, скрутила я себе ещё один блин, смазав повидлом. Отлично, через полчаса жду тебя в гараже. А выехать не получится. испытала я мгновенное мстительное удовольствие двор завалило снегом да а задача нанахмурился крутов не беда вызовем такси и напомню мне чтобы я пригласил коммунальщиков ну зато отпала необходимость махать лопатой